Княжна Варвара была теткой ее мужа, и она давно знала ее и не уважала. Она знала, что княжна Варвара всю жизнь свою провела приживалкой у богатых родственников. Но то, что она жила теперь у Вронского, чужого ей человека, оскорбило ее за родню мужа.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 что этот вороной в шарабане хорош только на променаж и не пройдет сорока верст в жару в одну упряжку. Мужики все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели навстречу гостьей, делая свои замечания. «Тоже рады. Давно не видались», — сказал курчавый старик, повязанный лычком. «Вот, дядя Герасим, вороного жеребца бы снопы возить! Живо бы!» Глянь-ка, это в портках, женщина, сказал один из них, указывая на садившегося в дамское седло Васеньку Весловского. Не, мужик, вишь, как сигнул ловко. Что ж, ребята, спать видно, не будем. Какой сон нынче, сказал старик, искосясь, поглядев на солнце. Полдни, смотри, прошли. «Бери крюки! Заходи!»